Глава шестая. «Как ты здесь оказался? Ведь ты же...» Гуля удивлённо смотрела на Петю и не могла выговорить это мерзкое слово «мертвяк». «Да говори уж как есть, мертвяк!» Петя хмуро глянул на неё. Гуля отвела глаза, смутившись. Сердце её всё ещё колотилось в груди от страха, да к тому же она прекрасно помнила бабушкин наказ. «Да, я мертвяк!» Вот только я к озеру не привязан, поэтому могу идти, куда захочу. Ты ведь к колдуну направляешься. Да, а откуда ты знаешь?» Гуля подозрительно прищурилась и посмотрела Пети в глаза. Он хмыкнул, взъерошил пальцами волосы. «У нас тут особо не разгуляешься. В той стороне, куда ты идешь, там только болото, за которым живет один единственный человек, колдун Емельян». Петя помолчал, потом сунул руки в карманы и строго спросил. «Значит, все-таки заставила тебя ведьма пойти к колдуну?» «О чем ты? Никто меня не заставлял. Я сама пошла. Бабушка даже не хотела пускать меня одну». Петя усмехнулся. «И зачем же ты к колдуну идешь?» — спросил он. «Попросить у него оберег от воденицы». «Вот оно что, оберег». Лицо парня исказила очередная кривая усмешка. Гуля кивнула вместо ответа и ухватилась обеими руками за лямки своего рюкзака. Она смотрела в насмешливое лицо парня с недоверием. Кто знает, чего от мертвяка можно ждать. Она вообще не понимала, что Петя от неё нужно, зачем он идёт за ней по лесу. «Ты меня догнал, чтобы посмеяться надо мной?» нахмурившись, спросила Гуля. Парень цокнул языком и отвёл глаза в сторону. «Нет, я помочь хочу. Иди за мной, покажу тебе короткий путь через болото. А то по незнанию можно и утопнуть тут». «Ну, пойдем». Растерянно кивнула Гуля и пошла за Петей. Какое-то время они шли молча. Петя впереди, Гуля за ним. «Знаешь, я никак не могу понять, что с тобой случилось? Почему ты стал мертвяком?» Смущаясь и запинаясь на каждом слове, спросила Гуля. «А я и сам не знаю» ответил Петя, пожимая плечами. «Не помню, и все тут. Спасал сестру, а потом все вокруг засверкало, и меня будто пронзило чем-то насквозь. Как будто молния сквозь меня прошла и выжгла все нутро и всю память. Такое было ощущение». Гуля ничего не ответила. Ей вдруг стало страшно от того, насколько тонкая грань проходит между жизнью и смертью. «В суете обычных дней мы забываем об этом». Поэтому нас так шокирует внезапная кончина близких людей. Надо всегда помнить о смерти. Не ждать, не бояться, просто помнить о ней. Вскоре земля под ногами ребят стала рыхлой и влажной. Густая трава, что стелилась мягким покровом, стала все чаще таить под собой воду. Болото встретило ребят густым туманом и разнообразием странных звуков. То тут, то там что-то скрипело, булькало, стонало — Громко квакали лягушки, скрижетали цапли, кто-то протяжно ухал и завывал в густых кустах. Петя шел босиком, а Гуля сразу же начерпала полные кеды болотной жижи, и они стали тяжелыми. Она часто пристально смотрела в спину парню, и ей в голову закрадывались нехорошие мысли. Что он задумал? Точно ли он проведет ее к колдуну? Может, он возьмет и заведет ее туда, откуда она не сможет выйти? «Может, Бабдуся права насчет него?» Петя время от времени оборачивался, проверить, идет ли Гуля за ним. Лицо его было серьезным и напряженным. Когда их со всех сторон окружил густой туман, Гуля вдруг стало совсем нехорошо, а потом страх накатил на нее огромной удушливой волной. Она развернулась и побежала от Пети, перепрыгивая частые болотные кочки. Ноги Гули тонули в топкой жиже, В тумане она ничего не видела перед собой и бежала наугад. Она слышала, как Петя зовёт её, а потом оступилась, провалилась в трясину, и её тут же затянуло по пояс. Мутно-зелёная жижа обхватила Гулю, сжала её тело и потащила на глубину. Уже через пару секунд вода была ей по грудь. а, -а, -а — закричала она, барахтаясь в холодной жиже. Девочка изо всех сил пыталась выбраться из топи, но у нее не получалось. «Стой, Гуля, не шевелись!» — крикнул Петя, подбежав к ней. Гуля перестала размахивать руками и замерла, судорожно дыша. «Я сейчас подам тебе кол, цепляйся за него как можно крепче, поняла?» Гуля кивнула, наблюдая за тем, как Петька торопливо достает из-за спины деревянный кол. Он лег на землю и протянул Гуле деревянную рукоять. Она схватилась за нее обеими руками. «Держись крепче, не отпускай! Сейчас я тебя вытащу!» Спокойно и уверенно сказал Петя. Он весь напрягся и потянул кол на себя. Когда Гуля ухватилась руками за болотную кочку, Петя отбросил кол в сторону, подал ей руку и помог выбраться на твердую поверхность. «Спасибо тебе», — смутившись, проговорила Гуля. Она стала отряхивать от налипшей тины свою промокшую насквозь одежду, избегая Петиного взгляда. «Не за что», — ответил Петя и, помолчав, добавил. «Жаль, что ты мне не веришь. Я хочу как лучше. Хочу помочь тебе». Гуля покраснела и спросила. «Ты, наверное, винишь себя за то, что не смог спасти сестру?» Петя сжал зубы. Желваки его заходили ходуном. «Да, может, вина и держит меня здесь». Слежу за ней. Только вот тяжело видеть, как она превращается в глупую пучеглазую рыбу, как все остальные утопленники. А ты почему другой? Не такой, как они. Я не знаю. Петя пожал плечами, нахмурился. Как же мне жалко всех вас! Воскликнула Гуля не в силах сдержать эмоции. Петя промолчал и еще сильнее насупил брови. А мне, может, тебя жалко. Буркнул он недовольно. Меня жалеть нечего, я мужик. На несколько долгих минут между ребятами повисла напряжённая тишина, а потом Петя заговорил. Я её поначалу убить хотел. Его слова прозвучали тихо, но отчётливо. Кого? взволнованно спросила Гуля. Ясю, ответил Петя. Это ведь из-за неё твоя бабка в оденицу своими молитвами будет. Гуля округлила глаза, Прижала мокрую ладонь к губам. Но не могу, рука не поднимается. Все-таки малявка она. Вот и бегаю за ней, как дурак, не даю проказничать, если это можно так назвать. Она же не виновата в том, что Евдокия с ней такое сотворила. Петя зло усмехнулся, сплюнул в сторону и взъерошил темные волосы. «Бабушка говорит, что все из любви делала», сказала Гуля. «А ты веришь ей?» «Верю», — Петя подошел к Гуле близко, наклонился к ее лицу и посмотрел в упор. «Ты вправду веришь в ее благие намерения?» «Да», — заикаясь, ответила Гуля. «А я вот думаю, что она тебя просто на погибель послала, чтобы ты ей больше не мешалась в заозерье». «Да что ты такое говоришь?» — возмутилась Гуля. Лицо ее побледнело, нижняя губа задрожала, она сжала кулаки, чтобы не разреветься. А то ты бы одна по болоту и половины пути не прошла. Деревенские топнут здесь, а ты вся такая городская, решила проскочить и ножек не обмочить. Посмотри вокруг!» Гуля отвернулась, а потом взглянула на Петю с вызовом. «А тебе-то что нужно? Ты-то зачем пошел за мной? Может, ты сам погубить меня хочешь?» Петя снова усмехнулся. От его улыбки по Гулиной спине побежали мурашки. «Хотел бы, давно бы уж сделал, а я помогаю тебе, дурочка!» «А чего это ты такой добренький, мертвяка все только помогаешь?» «Я, может, так вину меньше чувствую!» Зло проговорил Петя. «Вина меня тяжелым камнем постоянно сверху давит, а еще нравишься ты мне!» Сказав это, Петька отвернулся, а у Гули на щеках выступила алая краска. Несколько минут они оба снова молчали, прислушиваясь к звукам болота. А потом Петя помог Гуле встать, и они пошли дальше. Промокшая одежда неприятно липла к телу, но Гуля старалась не обращать на это внимания. Путь был сложным, Петя то и дело подавал ей свою руку, чтобы поддержать и уберечь от падения, и ей была приятна его забота. «Чего загрустила?» спросил Петя спустя полчаса, помогая девочке перейти очередную опасную топь. «Не знаю, кому верить. Запуталась», — честно ответила Гуля. «Верь своему сердцу. Пока оно живое, горячее, оно тебя точно не обманет». Гуля задумалась. Мама ей тоже постоянно твердила о том, что нужно прислушиваться к своему сердцу. Она как-то пыталась это сделать. Но кроме ритмичного стука, ничего больше не услышала. Когда болото закончилось, перед Гулей и Петей снова плотной стеной встал лес. Взгущающихся между деревьями сумерках Гуля увидела тропу, которая вскоре привела их к лесному дому. Дом был небольшой, но аккуратно и добротно выстроенный. Ребята обошли его по кругу, осмотрелись. Потом Петя поднялся на крыльцо и уже собрался постучать в дверь, как она сама вдруг резко распахнулась перед ним. Гуля вздрогнула от неожиданности и сделала шаг назад. В дверях стоял древний старик в чёрном одеянии. Его длинная седая борода свисала до самой земли. Одной рукой он опирался на деревянную клюку, а другой держался за дверной косяк. Видимо, ноги его были слабы, зато взгляд его был силён. Так силён, что Гуля не выдержала и отвела глаза в сторону. «Вы колдун Емельян? Здравствуйте!» — тихо сказала она. Старик взглянул сначала на неё, потом на Петьку, а потом он втянул воздух длинным горбатым носом, прищурился и прохрипел, словно через силу. «Давно ли мертвяки стали возле моего дома разгуливать? С недавних пор!» — дерзко ответил Петя. Колдун несколько минут смотрел на парня, не мигая. Потом пожамкал губами, перевел взгляд на Гулю. «А ты как сюда дошла? Таким, как ты, сюда дороги нет!» «Меня Петя провел», — тихим тонким голосом ответила Гуля. «Ты девка какая-то странная, не то и не сё. Ни рыба, ни мясо. Малахольная, что ли?» Вид старого колдуна, его скрипучий голос — и особенно его жуткая борода пугали Гулю, и она и вправду растерялась. Она стояла перед стариком, бледная и дрожащая. Он замахнулся на нее клюкой и внезапно яростно проговорил. «А ну, катитесь отсюда оба! Я гостей не жду, вас сюда не звал! Проваливайте, пока я не наслал на вас обоих порчу!» Гуля задрожала еще сильнее, а Петя схватил ее за руку, и процедил сквозь зубы. «Мы не уйдем, пока ты нам не поможешь, колдун Емельян! Еще помогать вам? Какие смелые нынче дети!» Худое морщинистое лицо колдуна скривилось. Он громко расхохотался. Борода его затряслась. Гуля, почувствовав Петину поддержку, расправила плечи и вскинула голову. «Мы не дети! Дети дома в игрушки играют!» «А мы целый день по лесам да по болотам шли, чтобы попросить тебя усыпить водяницу!» — выпалила Гуля. Петя открыл рот и удивленно взглянул на Гулю. В маленьких прозрачных глазках колдуна тоже мелькнуло удивление. «Ты про дускину водяницу, что ли, говоришь?» «Да», — ответила Гуля. «А с чего это ты так порешила? Или надоумил кто?» — удивился колдун. «Сама решила!» «Бабушка меня за оберегом посылала, да не нужен он мне!» «Интересно девки пляшут», — задумчиво проговорил колдун. «Воденицу им нужно усыпить». Он посмотрел пристально сначала на Гулю, потом на Петю. «Наслать бы на вас обоих порчу, чтобы не шатались, где не надобно. Да той болотную, зазря не мутили!» Гуля снова затряслась от страха, но Петя посмотрел на нее, и подмигнул незаметно, чтоб держалось и не кисло. «Погубить бы вас, заразовые, вы эдакие. Бросить бы вас в той болотную или волкам скормить!» Скрипучий голос колдуна прозвучал зловеще. Петя закрыл собой гулю и выхватил из чехла свой деревянный кол. Встав в боевую стойку, он сжал кулаки и приготовился обороняться. «Я тебя не боюсь!» — закричал Петя. Колдун смотрел на него несколько минут. Под густой бородой не было видно его рта, но Гуле показалось, что старик улыбается. Ладно, так и быть, заходите. Ночь на дворе, сейчас и вправду к дому волки придут. Вдруг сказал он. Так и быть, изведу вас как-нибудь в другой раз, а сейчас уже поздно. Гуля и Петя переглянулись, выдохнули оба с облегчением и вошли в дом колдуна. На столе в доме колдуна стояли три чашки с мутной и мерзкопахнущей похлебкой. «Лягушачий суп!» кряхтя проговорил старик. «Побольше сварил, будто знал, что гости дорогие подоспеют». На словах «гости дорогие» колдун недовольно скривил губы. «Жрать поди хотите?» аккуратно положив седую бороду на колени, Он сел за стол и стал есть, громко стуча деревянной ложкой о края своей чашки. В сероватой жиже плавали лягушачьи лапки. Гуля сморщилась, почувствовав, что ее мутит от вида странной еды, а Петя сел рядом с колдуном и стал жадно уплетать похлебку. Облизав свою ложку, старик внимательно посмотрел на Петю. «Ты что же, мертвяк, еду человечью ешь?» Спросил он, когда Петя отставил в сторону пустую тарелку. «Ем, конечно!» — удивлённо воскликнул Петя. «Если не есть, откуда силы колом махать возьмутся?» Колдун покачал головой и бережно пригладил бороду. «Странный ты мертвяк, однако. А ты, девка, чего ждёшь? Ешь, пока не остыло. «Спасибо, я не голодна», — сказала Гуля, стараясь не смотреть в тарелку. Она села на самый кончик лавки и сложила руки на коленях. Даев похлёбку, колдун отставил чашку и спросил. «Значит, водяницу хочешь усыпить?» «Хочу», — с готовностью ответила Гуля. Она взглянула на Петю. Тёмные глаза парня блеснули огнями, щёки разрумянились от тепла печи, растопленной в доме колдуна. «Не похож он на мертвяка. Не похож и всё», — подумала Гуля. «Чем же вам так змеи не угодил?» Колдун склонил на бок голову и пытливо посмотрел на Гулю. «Он Гулю заприметил, хочет ее на дно утянуть», — ответил вместо нее Петя. «Так может, в том твоя судьба, девка? Пусть тянет», — с хитрой улыбкой сказал колдун, склонившись над Гулей. «Боишься?» «Конечно, боюсь», — ответила Гуля. «Я этого не допущу». Она хочет спокойно жить в заозерье. Старик взял прядь ее волос и поднес их к своему длинному носу. Внезапно огонь в печи вспыхнул, поленья громко затрещали. Гуля, вздрогнув, отстранилась от колдуна. В тусклом свете он вдруг привиделся ей страшным мертвяком. Она зажмурилась, и видение тут же исчезло. Колдун подошел к окну. Какое-то время он стоял, гладил свою длинную бороду, и задумчиво смотрел вдаль, высеня черную темноту лесной чащи. «Ты не бойся в одиницу, Гуля. Порой опасен не тот, кто страшен, а тот, кто с виду добр. Да и силушка вся не у самого в одинице, а у той, что ему молится», — сказал он. «Что это значит?» — спросила Гуля, и на душе у нее стало неприятно и тяжело. «Воденица — всего лишь хранитель мертвяков. Он и сам уснёт, если никто его тревожить молитвами не будет», — тихо сказал колдун. «Да как же я заставлю бабушку не молиться ему? Она постоянно шепчет эти свои молитвы», — растерянно проговорила Гуля. Колдун наклонился к её уху и проговорил. «Видела ты у неё рисунок, на который она молится?» В нем-то вся сила ее. Возьми и сожги его. Молитва без рисунка, просто слова. И всего-то делов. Вот возьму и сожгу! воскликнула Гуля и радостно улыбнулась. Только помни, что вместе с рисунком все мертвяки тоже в пепел превратятся. Колдун что-то взял с полки и, потоптавшись на пороге, вышел на улицу. Тяжело опустившись на крыльцо. Он набил старую деревянную трубку табаком и закурил, выпуская время от времени изо рта клубы белого дыма. Гуля смотрела на него в окно и пыталась переварить все услышанное. Если она сожжёт рисунок, Петя тоже превратится в пепел. Как же так? Ведь знал же я, что это ведьма воду мутит. Петя с силой стукнул кулаком по столу, и Гуля вздрогнула от неожиданности. Я не могу поверить. «Ведь она моя бабушка!» — воскликнула Гуля. «А ты верь своей бабдусе и дальше! Она тебя потом своими руками водениться отдаст, даже глазом не моргнет!» Гуля уронила голову на стол и заплакала от переизбытка чувств, закрывая лицо руками. Петя подошел к ней, но не знал, как утешить, и просто стоял рядом и молчал. В дверь заглянул колдун и поманил Петю пальцем. Парень еще раз взглянул на Гулю и нехотя вышел из дома. На улице его тут же окутала ночная прохлада. Комары зазвенели возле лица, но не садились на него. Кровь его давно остыла. «Не торопи ее. Дай выплакать свое разочарование. В тех, кто рядом, кто живет в твоей душе, разочаровываться больнее всего». Петя подошел к светящемуся в темноте окну, и заглянул в него. Гуля по-прежнему плакала. Ее рыданий сквозь стекло слышно не было, но худые острые плечи то и дело вздрагивали. Ах, любовь, любовь! Сколько подвигов и сколько безрассудств совершено во имя нее! Сколько всего создано и сколько разрушено! Что вы там бормочете? Петька, обернувшись к старику, нахмурился. Колдун усмехнулся и заговорил громче. «Ты зачем девчонку оберегаешь от воденицы? Ты мертвяк, она живая. Дружбе вашей все равно не бывать. Евдокия знает, что делает, а ты ей мешаешься со своей любовью». Парень прищурился, словно пытался рассмотреть, что скрывается в маленьких и хитрых глазках старого колдуна. «О чем это вы толкуете, не пойму». Парень отошел от окна и подошел ближе к старику. «Я по запаху все понял», — продолжил старик. «Я таких, как ты, иногда в заозерье видаю». «Каких это таких?» — удивленно спросил Петя. «Тех, кто хочет привычный порядок вещей в заозерье изменить ради призрачного огонечка надежды, вспыхнувшего в груди», — тихо и серьезно сказал старик. «Я называю вас бунтарями». «Вот старый хрыч, всё обо всех вечно знает», — мысленно подумал Петя, а вслух сказал. «Да просто жалко мне её. Какая ещё любовь? Не знаю я ничего о любви. Девчонке помочь хочется, чтобы она жила тут спокойно и в не боялась». Колдун погрозил Пете своим крючковатым пальцем и строго сказал. «Ты, Петя, «Эти не такой, как другие, те, что возле воденицы ходят. Но все же ты тоже мертвяк! Мертвяк! Понял?» Голос старика стал зловещим, глаза загорелись огнями. «Так вот, мертвяк, теперь помолчи, да послушай-ка меня внимательно. От девки этой пришлой ничего хорошего не будет». Так что зря ты против Евдокии идёшь, только хуже наделаешь. Любовь-то свою из груди выплёвывай, да делай так, как я тебе велю. Пришла пора избавляться от неё». Колдун достал из кармана серую тряпицу, в которой что-то блеснуло, завязал её узелком и сунул Пете в руки. «Это оберег, за которым она пришла». «Что угодно придумывай, но он должен быть на ней. Понял?» Петя кивнул. Тогда колдун намотал бороду на кулак, чтобы не волочилась по земле, и склонился над Петиным ухом, положив свою ладонь на плечо парню. Петя слушал хриплый шепот колдуна, низко опустив голову. Потом задумался, жал кулаки, посмотрел на него из-под лобья и снова кивнул головой.